В 17 веке, когда установилась эта неволя, крестьянин вступал по суде в подобную зависимость от владельца, в какой становились кабальные холопы. Но кабальный холоп был временный зато полной собственностью владельца. Такой же собственностью представлял владельцы крепостного крестьянина. Этот взгляд находил себе границу лишь в государственном тягле, падавшем на крепостного крестьянина.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 которому государство поручало надзор за хозяйством и поведением крепостного с ответственностью за исправное отбыванием государственных повинностей. Во-вторых, землевладелец имел право на труд крестьянина как собственник земли, которой пользовался крестьянин, и как его кредитор, давший ему суду с помощью которой работал крестьянин. Как правительственный агент,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 по земельным обязательствам. Так можно определить границы власти помещика по закону до конца царствования Петра.